как мы наведались к старым знакомым. Когда я, наконец, добрался до дома и вошёл в квартиру, Том и Паулю уже ушли. Кира сидела в одиночестве за письменным столом. Увидев меня, она подпрыгнула от радости. «Уинстон, слава богу! Я уж думала, что ты тоже пропал!» Она взяла меня на руки и села на кровать. «Сотрудники криминальной полиции были у нас довольно долго и у всех взяли отпечатки пальцев. По-моему, теперь они наконец-то отнеслись к нашим событиям серьёзно. Ну, будем надеяться. Впрочем, я, как всегда, не очень рассчитываю на полицию. Гораздо лучше, если мы сами будем искать моих детей. Поэтому мне нужно как-нибудь сообщить Кире, по какому следу мы сейчас шли. Либо кого можно исключить из списка подозреваемых. Для таких сложных случаев, когда не обойтись одними лишь кивками, мурлыканьем и фырканьем, мы с Кирой придумали специальную систему общения. Она основывалась на том, что после нашего обмена телами я умел читать и действовала следующим образом. Я находил где-нибудь ручку, например, на столе у Вернера, притаскивал ее Кире и тыкал ей в ногу. Для Киры это было знаком. И она писала на листке бумаги алфавит, букву за буквой, на удобном для моей лапки расстоянии. После этого я, показывая лапой на буквы, составлял из них слова, которые хотел сказать Кире. Занятие долгое, хлопотное, но всегда очень эффективное. И результат бывает суперский. На Кириных коленях я перекатился со спины на живот и бросил взгляд на ее письменный стол. Есть. Там лежал раскрытый пенал с множеством ручек. Я спрыгнул на пол, оттуда вскочил на стул, потом на стол, схватил зубами ручку и перескочил со стола на колени Киры. Ручку положил рядом. Моя догадливая подружка сразу сообразила, что мне надо. — Ага, что-то сложное, верно? Минутку, я возьму листок. Кира торопливо написала алфавит и положила листок на пол. Я соскочил с кровати и взялся за дело. Кира записывала за мной, называя вслух буквы. «Фантом старый преступник». Она вопросительно взглянула на меня. «Фантом старый преступник? Сколько же ему лет? Восемьдесят? Бабушка-гангстер!» Она усмехнулась. Я покачал головой, мяукнул и продолжил свое сообщение. нет преступник которого мы поймали месть кира вытаращила глаза ах так ты считаешь что нас преследует кто то кого мы с тобой разоблачили она ненадолго задумалась вадим конечно он я опять покачал головой и продолжил нет вадим еще в «В тюрьме мы сегодня проверили!» «Вы сегодня проверили? Ты и твои друзья?» «Уинстон, ты гений!» Она улыбнулась. «Конечно, мысль абсолютно верная. Но если фантом не Вадим, тогда кто же, по-твоему?» Я снова стал показывать на буквы. «Кошку ненавистники!» Кира наморщила нос. И это выглядело очень забавно. Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Я задумался, как мне описать яснее тот случай. Сандра, вымогатель, отравленная еда, вилла. Кира склонила голову набок. Ах, вот ты кого имеешь в виду? Тех двух чокнутых, которые похитили Адетту? Кира медленно кивнула. «Ну, конечно, это не исключено. Все-таки однажды они уже похищали кошку. Возможно, они решили напасть снова и украли Мину и Макса». При упоминании моих любимых детей меня пронзила боль. «Где они сейчас? Мы должны их спасти. И немедленно, немедленно!» Моя лапка снова замелькала над листом бумаги. «Вилла, Мина и Макс. Спасти!» «Пойдём со мной!» Кира погладила меня по голове. «Мой бедный Уинстон! Да, мы должны что-то предпринять! И ждать нельзя, ты абсолютно прав! Пойдём сейчас же, попроси одетую и остальных кошек продолжать наблюдение за домом, чтобы не прозевать появление фантома!» Кира выбежала из комнаты. Я за ней. «Мама!» — крикнула она в коридоре. «Мне нужно ненадолго уйти!» Ей ответила не Анна, а бабушка из кухни. «Анны нет, верно, ранят, Не знать где. Только я тут готовить ужин. Через час. Не опаздывать, пожалуйста!» «Хорошо, бабушка, я скоро вернусь!» Нагнувшись ко мне, она шепнула. «Возможно, а может и нет. Пора нам устроить фантому большие неприятности!» Виллу я узнал сразу. Большой дом, окруженный не очень приветливым забором. Впрочем, кажется, после моего последнего посещения виллы кто-то брал в руки ведро с краской. Вилла больше не выглядела запущенной, а сияла новым блеском. Кира тоже это заметила. Хм, обитатели виллы, кажется, разбогатели. А ведь тогда Деннис и Мона сидели без денег, поэтому и решились на вымогательство у Сандра. Хотя...» Кира хлопнула себя ладонью по лбу. «Уинстон, все было совсем по-другому. Адельгейт, тетка Моны, завещала виллу-обществу по защите кошек. Поэтому Мона с Денисом и разозлились». «Верно. Теперь я тоже вспомнил. Проклятье! Значит, тогда Моны с Денисом здесь нет, и мы пришли напрасно». Впрочем, кажется, Кира не теряла надежды. Она открыла калитку, подошла к дому и позвонила в дверь. Прошло какое-то время, дверь приоткрылась, и я увидел Мону. Зашипев от ужаса, я отпрыгнул назад. У меня задергался кончик хвоста, показывая, что мы не ошиблись. Мона и есть тот фантом. Теперь я уверен в этом на сто процентов. — Я вас слушаю, — сказала Мона, делая вид, что не узнала нас. «Привет, Мона!» С подчеркнутым дружелюбием поздоровалась с ней Кира. «Как хорошо, что вы дома. У меня есть к вам вопрос». Мона наморщила лоб. «Разве мы знакомы?» Кира кивнула. «Конечно. Пять лет назад вы с вашим мужем Денисом вымогали деньги у Сандра, нашего друга, и похитили у нас кошку. Меня и моего приемного отца вы заперли в подвале, и нас освободил отряд спецназа. Вау! Я не уверен, что Кире стоило перечислять все это так подробно. По-моему, у этой Моны уже давно поехала крыша. Если она в самом деле фантом и жаждет мести, то сейчас должна радоваться, что мы облегчили ей задачу и появились возле ее двери. Она спокойно может пристрелить нас из ружья, которое было у нее и тогда». Я решил не демонстрировать героизм и спрятался за ногой Киры. Мона вгляделась в Киру и притворно улыбнулась. «Верно, ты маленькая Кира. Как поживаешь, деточка?» Курш, мяу! Кого она из тебя изображает? Для меня она все равно злая ведьма из сказки Гензели Гретель». Кажется, Кира подумала то же самое, потому что ответила Моне не слишком дружелюбно. «Сейчас речь не обо мне, а о том, как дела у Макса и Мины». «Макс и Мина? А кто это?» Поинтересовалась Мона приторным тоном. «Два маленьких котёнка, которых вы похитили из нашей квартиры!» Мона вытаращила глаза. «Всё-таки она хорошая актриса. Можно поверить, что она удивлена!» «Но почему ты решила, что я была в вашей квартире и взяла там котят?» Кира презрительно засмеялась. «Да это же абсолютно ясно! Так мог поступить лишь тот, кто ненавидит кошек и хочет нам навредить! Однажды вы уже украли у нас кошку, и теперь, выйдя из тюрьмы, вероятно, решили нам отомстить!» Мона еще сильнее вытаращила глаза, а потом закрыла лицо руками. «Боже мой!» – пробормотала она. «Мне очень жаль, что я в тот раз причинила вам неприятности. Но поверьте, я нормально отношусь к кошкам. Во всяком случае, теперь, клянусь, я стала другим человеком!» Кира тряхнула головой. «Почему я должна вам верить?» Кира абсолютно права! Сейчас нам нужно попасть в дом и найти там моих детей!» и, клянусь любимой куриной печенкой, именно так я и поступлю. Я выскочил из-за ног и решительно протиснулся мимо Моны в приоткрытую дверь. Понятно, что эта чокнутая не смогла меня остановить. «Эй, минутку, ты куда? Стой!» Заорала Мона и побежала за мной. После секундного замешательства за ней, кажется, последовала и Кира. Я слышал ее голос. «Стой!» «Дайте моего кота в покое! Лучше верните мне котят!» Я мчался галопом через холл с очень высоким потолком. В холл выходили три двери. Две были заперты, одна приоткрыта, поэтому мне не пришлось выбирать, откуда начать поиски. Я вбежал туда, и очутился в каком-то офисе. В комнате стоял письменный стол, а за ним сидела пожилая дама с пышными кудрями. При виде меня она встала и шагнула мне навстречу. «Привет! Ты кто?» — ласково спросила она. Я затормозил и сел. Признаться, меня удивил такой тёплый приём. У меня за спиной распахнулась дверь, и в комнату почти одновременно ворвались Кира и Мона. «Извините, фрау Виттерлингер», — пробормотала Мона. «Он как-то проскочил мимо меня». «Ага». Фрау Виттерлингера вышла из-за стола и смерила Киру пристальным взглядом. «А ты кто? Ты ищешь кошку?» Кира покачала головой. «Нет, ни одну кошку. Я Кира Коваленко. Это мой кот Уинстон. Мы с ним ищем двух котят, которых из мести украла вот эта!» Кира показала на Мону. «Женщина!» Фрау Виттерлингер удивленно подняла брови и провела ладонью по волосам. — Что? Мона украла двух котят? — Деточка, почему ты так решила? — Она хочет нам отомстить, потому что несколько лет назад мы с Уинстоном посадили эту ужасную женщину в тюрьму. По лицу фрау Виттерлингер я понял, что она начинает понимать, откуда мы знаем Мону. «Все-таки удобно, что человеческое лицо так легко читать». «Ах, та история!» — вздохнула она. «Фрау Виттерлингер!» — вмешалась Мона. «Я уже им объяснила, что они ошибаются. За это время я стала совсем другим человеком. Вы ведь знаете, что теперь я ни за что не сделаю таких вещей». «Конечно, конечно!» Согласилась фрау Виттерлингер и повернулась к Кире. «Послушай, я понимаю, почему ты подозреваешь Мону. Но могу тебя заверить, Мона совершенно изменилась. Тогда в процессе расследования выяснилось, что Мона больна, не физически. У нее больная психика, понимаешь?» Кира медленно кивнула. в виду, что у нее было не все в порядке с головой. «Совершенно верно. Это выяснила экспертиза». Спокойным голосом объяснила фрау Витерлингер: «Святые сардины в масле. Для такого вывода не нужен никакой эксперт. С первого взгляда видно, что у Моны не все в порядке с мозгами. Она совершенно чокнутая». «В результате...» продолжала фрау Витерлингер. Мона оказалась не в тюрьме, а в больнице. И там, наконец, получила помощь, в которой так нуждалась. Когда ей стало лучше, я предложила, чтобы она работала у нас. Я хотела помочь Моне. А теперь она помогает нам. Я ничего не понимал. Мона помогает фрау Витерлингер. Но почему все это происходит в том доме, где Мона жила, когда была злой? Кажется, у Киры возникли такие же сомнения. Но ведь каким образом... Откуда вы знаете друг друга и этот дом? Почему Мона работает именно здесь? Мне казалось, что она потеряла его, потому что он достался Обществу защиты животных. Фрау Виттерлингер кивнула. Да, все верно. Именно тогда я и познакомилась с Моной. «Ведь дом достался по завещанию нашему обществу, и из-за этого мы несколько лет с ней судились. И я считаю, что болезнь Моны резко ухудшилась именно из-за этого процесса. Да еще плохое влияние ее бывшего мужа». Дениса возмущенно воскликнула Кира. «Верно, Дениса, подтвердила фрау Виттерлингер. «Он плохой человек». Но Мона рассталась с ним, когда поняла, что хорошего от него не дождётся. А когда я узнала, как ей плохо живётся, я её разыскала. Мне показалось, что я сумею направить её на путь добра. «Вам это удалось, дорогая фрау Виттерлингер!» — воскликнула Мона. «Я так благодарна вам за это!» «Клянусь любимым лотком, я не понимаю!» почему любительница кошек теперь помогает женщине, ненавидящей их. Я в который раз убеждаюсь, что люди — загадочные существа, и в отличие от нас, кошек, не умеют мыслить логически. Но Кира, кажется, тоже не совсем понимала объяснение старушки. — Но почему вы стали помогать Моне, если она даже судилась с вами? Фрау Виттерлингер улыбнулась. Всё очень просто. Мне казалось, что этот дом принёс Моне столько горя, но теперь это можно исправить. «Как?» — с недоумением спросила Кира. Фрау Витерлингер улыбнулась. «Мы переделали дом. Теперь здесь студенческое общежитие. На деньги, которые мы получаем от студентов, мы реализуем проекты помощи кошкам». «Когда мы искали экономку для ведения хозяйства на вилле, я сразу подумала, что эту работу надо предложить Моне». «Я была счастлива, когда фрау Виттерлингер мне позвонила», — сказала Мона. «У меня появилась уверенность, что моя жизнь наконец-то наладится. Так и получилось. Ну и зачем мне теперь новые неприятности, Кира? Ты сама подумай». «Ну вот». Это уже более-менее понятно. Я все еще не слишком верил Моне, но должен был согласиться, что мы вряд ли найдем на вилле моих детей». Кира явно считала так же. «Ну тогда простите за беспокойство», — вздохнула она. «Я была уверена, что мы пришли по нужному адресу, но теперь вижу, что ошибалась. Только у меня есть еще один вопрос. Где сейчас Денис? Может, это он украл котят?» Мона пожала плечами. «Я ничего о нём не знаю. Впрочем, кажется, он ещё сидит в тюрьме. В отличие от меня, он не хотел никакой помощи и считал, что мы действовали правильно». «Понятно», — пробормотала Кира. «Тогда Деннис тоже отпадает». Она повернулась ко мне. «Пойдём домой, Уинстон. Твоих детей здесь нет». Повесив голову, мы покинули офис и прошли через холл к входной двери. Краешком глаза я видел, как фрау Виттерлингер и Мона смотрели нам вслед. Действительно ли они сказали правду? Или все их слова ложь от начала и до конца?